Глава 2. Все началось, когда рыжий предок Андрея, похожий на бродягу, ранним весенним утром, изнывая от бесконечных переходов по горам и долинам в поисках серебряной руды, потому что он был послан за тысячи километров от столичной жизни именно за этим, награжденный имперской грамотой и указанием употреблять любые силы для изысканий, вел за собой еще два десятка таких же грязных и оборванных бродяг, покрытых язвами, изувеченных, с онемевшими ногами, гнившими в изодранных сапогах от бесконечной ходьбы, грязи, грибка, развороченных кровавых мозолей, но бродяг, не одухотворенных даже императорским благословением, как он сам, а идущих за деньги, которых они не видели еще ни разу, вот уже несколько лет, потому что этот поход не имел конца, а некоторые из них не могли даже рассчитывать и на деньги. Потому что по чьей-то воле, которая никак не укладывалась в их голове, но была неоспоримой, неотвратимой и неподвластной им, принадлежали этому рыжему бородачу. Были его собственностью, его крепостными. Выполняли все его приказы и знали, что за ослушание их ждет смерть. Так вот, это рыжее существо, а иначе не скажешь, потому что одежда его покрылась потом и кровью. Заросла грязью таким слоем, что можно было сажать в нее мелкий кустарник, ну или, по крайней мере, мох, а сам он оброс так, что едва были видны воспаленные глаза и уши. Это рыжее существо занесло ногу над островерхьем валуном, где лежала оранжевая ящерица, обнявшая цепкими лапками самый пик камня, и еще не ожившая после ночного холода, наступила на нее слегка подскользнувшись на ее тонком хвосте, который тут же оторвался и скрылся под тяжелой подошвой, а сама ящерица, очнувшись, юркнула под камень и глянула на открывшуюся ему долину. Это была конечная точка его путешествия. Причем конечная во всех своих смыслах, потому что валун, на котором стоял рыжий, был испещрен жилами серебра, а долина, на краю которой лежал этот валун, была окружена такими же валунами, пусть даже еще и не отделенными друг от друга и составляющими обширную горную цепь, распираемую изнутри тем, что искал этот грязный бородач. И те из двадцати, перед которыми тоже открылась эта долина, смертельно уставшие от приказов выполнять самую тяжелую работу в этом бесконечном походе, нести инструмент, обеспечивать во всем необходимым, обслуживать мастеровых, геологов и всех тех, кто был здесь не по принуждению, как они, не по неведомому им неоспоримому и неотвратимому року судьбы, а рассчитывал на деньги и по собственному желанию питался корой и корнями, заваривал кипятком хвою вместо чая, разбивался в ущельях, ломал конечности и шеи и замерзал насмерть, ведь в начале похода было сто человек, а теперь осталось 20. Эти крепостные, немногие выжившие, тоже решили, что это их конечная точка». И решили они это не головой, не потому что заметили испечеренный серебром валун, но опираясь на какое-то внутреннее чутье, еще не осознавая, что нужно сделать для того, чтобы это стало правдой. Знали, что если понадобится, то они убьют его, этого рыжего бородача. И опять же, если понадобится, и всех тех из двадцати, что здесь не по принуждению, как они, а за деньги. Но дальше они не пойдут. И обратно не пойдут, ведь если представить, сколько возвращаться назад, а это не меньше нескольких месяцев, и сейчас весна, и живописная долина, как невеста, полна обещаний прокормить их не один год, заворожила их. А если идти обратно, снова жить в проголодь. спать на деревьях, сдирать с них кору и жевать ее. И еще неизвестно, дойдешь ты в конце концов или нет, то лучше убить. Рыжий вздохнул. Прыгнул с камня в глубокий мох, присел на корточки, вырвал с корнем заячью капусту и стал медленно жевать кислые листья. Борода его мерно качалась в такт челюсти, а голубые глаза смотрели прямо. Он доел траву, сплюнул, уселся на землю, снял мешок со спины, достал кисет и свернул самокрутку из ржавого табака, такого же ржавого, как и его борода и даже если настричь с нее волос и кинуть рядом табак, то отличить одно от другого было бы невозможно. Он сделал несколько затяжек подряд и посмотрел на камень, с которого прыгнул. Среди острых граней он заметил блестящие прожилки, которые окутывали поверхность, будто маленькие речушки. Они были чуть светлее камня, но как только на них упало солнце, вспыхнули, и глаза рыжего засветились. Одни грани сверкали серебром и золотом, другие отливали зеленым. До середины камень был заботливо укутан нежным мхом, который, казалось, один только и удерживал его от падения с горы. Под таким он стоял наклоном, так тянулась его вершина к солнцу. Рыжий на коленях подполз к камню, плюнул самокрутку и стал очищать валун над мха. И чем больше он его снимал, тем ярче сияли его родниковые глаза. Нет, не увязал камень в мхе. Он был спрятан от посторонних, но только не от этого ученого-бродяги с бородой и с ржавого табака. Осмотрев камень, рыжий вытащил из мешка молоток со стертым грязным древком, выхватил железный брусок и принялся долбить. Несколько граней послушно откололись. Рыжий вытряхнул табак из бархатного кисета в ладонь, сунул его в карман, отряхнул кисет от оставшихся ржавых крошек и заботливо вложил в него куски породы. Он встал и огляделся вокруг. Солнце острыми лучами пробивалось сквозь густые опахало сосен. Он видел это солнце много раз. Много раз оно слепило его, резало его воспаленные глаза. Но теперь этим можно насладиться, потому что это в последний раз, потому что его поиски закончены. И как бывает в минуты душевного подъема, Теперь можно увидеть нечто божественное в самом простом. Например, как иглы сосен режут солнечное полотно на тонкие, такие же, как и они сами, острые, слепящие, горячие, колющие лучи. Можно вдохнуть полной грудью весенний воздух, обнять взглядом 20 выживших, искалеченных годами голодом и болезнями тел. Рыжий посмотрел на долину. В самом ее центре встречались две реки, мирно и спокойно, словно две тихие подруги, перешептывались плавными перекатами и шли в обнимку. И чуть дальше, вниз по реке, уже в самом конце долины, природа будто присоединялась к подругам, украшала их устье зелеными обрывами берегов, от которых отталкивался и уходил во все стороны хвойный лес, густой, напоенный любовью и влагой. Здесь они обе будто обретали новую силу, дополняли друг друга. Здесь им удавалось победить камень и степь и родить тайгу, богатую зверем и птицей. Голодные корни сосен спускались с обрывов к реке, торчали корявыми, причудливыми кистями рук, черпали силу воды. Острые горы вокруг долины тоже обросли рыжими соснами. У их подножья, ближе к реке, росли березы, А вдоль стоял ивняк, укрывая русло от посторонних глаз. Оазисы и ивняка сменялись пляжами с круглыми, серыми, отшлифованными камнями бархатистыми на ощупь. Эти пляжи переходили в степь, покрытую ковылем, клевером и полевыми цветами, которые от весны до осени сменяли друг друга, но всегда наряжали долину в разные цвета, не оставляя ее ногой. Рыжий приказал спуститься к реке и разбить лагерь. Теперь ему нужно было собраться с мыслями. За долгие годы похода он разучился думать. Он шел инстинктивно, как зверь, доверяя своему чутью, но... Теперь нужен был план. Он должен послать гонцов с письмом и образцами. Ему нужна разведка, ему нужны руки, ему нужны люди, но самое плохое, что эта горстка из увеченных тел нуждается в отдыхе на который теперь после всех этих лет поисков совсем нет времени. Теперь, когда он нашел то, что искал, оно поджимало. Теперь нужно спешить, иначе кто-то другой, более сильный, более предприимчивый, придет сюда. Надо действовать, пока какая-нибудь непреодолимая сила, до сих пор позволявшая ему идти и выживать, не передумала и не обрушилась на него своей мощью, не прекратила все, к чему он стремился. У него все еще есть эти жалкие люди, которых после всех мук, или лучше сказать пыток, и людьми-то назвать трудно, и они способны работать. Но они захотят глотнуть воздуха, захотят умыться, разбросать свое тряпье на камнях, высушить под солнцем кровоточащие язвы. Это разумно и было бы правильно, ведь до сих пор он не давал им никакого отдыха. Самое большое день и то, когда кто-нибудь умирал или не было сил тащить кого-нибудь дальше. Семь лет ни у одного из них не было отдыха. Но если бы только была его воля, то есть если бы он мог повелевать этими грязными телами так же, как своим собственным, он бы никогда не позволил им присесть. Завтра может не наступить. Сегодня может оборваться. Нельзя давать себе слабину. Не имеет человек права на отдых, пока не исполнит предназначение. Так он рассуждал. Но вдруг ему пришла мысль, которая заставила его вскочить, хоть он даже и не сидел. Эта мысль будто ударила его по затылку, и он сделал несколько шагов, показавшихся ему прыжками, и почувствовал, что задыхается, и сердце его бешено колотится. И на секунду даже забыл, о чем была мысль, которая вызвала такое волнение. Потому что ему стало так сильно не по себе, но потом он узнал ее. Узнал даже не потому, как она была оформлена в словах, ведь этого еще не произошло. Он узнал ее по форме, по манере поведения, движению в голове, змеиному, скользящему движению в голове. Она всегда вот так мелькает, впрыскивая в мозг свой яд, заставляет подпрыгнуть, будоражит, как порция нашатырного спирта, затем ускользает, оставив укус. И теперь невозможно больше усидеть, что бы ты ни делал. Он узнал ее, потому что она приходила в его голову не раз, и теперь ее даже не нужно было формулировать. Достаточно ее напоминания о себе. Он и не хотел ее озвучивать, потому что если что-то произнести, то это произойдет. Он знал, что если сейчас он скажет этим людям, что эта мысль снова пришла к нему, что нужно повиноваться ей, его собственной мысли и больше ничьей, Этому существу, которое без сна и отдыха гонит их вот уже 7 лет и пожирает одного за другим, но только почему-то не его. И он знает, что среди этого жалкого остатка, среди этих скомканных, выжженных, корявых тел, есть те, кого можно сожрать и сегодня. Так вот, если только он признается в появлении этой мысли, нет, даже если он еще хоть немного будет вот так нервно прыгать, пока еще тела заняты лагерем, пока несколько охотников ушли за добычей в лес и к реке, пока несколько комков грязи лишь вблизи похожих на людей отправились копать землю и отбивать грани пород, чтобы принести образцы, а он прыгает здесь разбуженной змеей мысли. Если хоть кто-то заметит его таким, то случится что-то непоправимое. Скажи он им, что нужно идти дальше, что он ошибся, что это не та порода, не тот валун, Не те прожилки на нем, даже если это не так и у них будет возможность его переубедить, все равно случится случится что-то, с чем ему уже не справиться. А что если все это действительно так? Может быть, за все эти годы он разучился отличать одного от другого? Что если эти годы уничтожили, высушили, выморозили в нем все то, что он знал? что считал своим ремеслом и что многие считали его талантом, и из-за чего Петр Алексеевич вручил ему грамоту и горячо похлопал его по плечу, так что он еле сдержал слезу от волнения. Что, если он ничего не смог сделать, а только уничтожил свой отряд? Убил 80 человек, пусть и не сам, не своими руками, но своей волей. Своим одержимым стремлением найти то, что ему поручил государь. Он сейчас содержит его семью, его сына, его жену, которая тоже стояла там на площади. И когда государь похлопал его по плечу, она тоже еле сдержала слезу это было видно. А этих восьмидесяти уже нет в живых. Они закопаны под елями, отправлены по течению рек, разодранные на куски животными. Есть только. Эти 20 и ста. Нет, нужно только дождаться, пока эти комки грязи выкатятся из леса. Пока вынесут мешки и лопаты, и кирки. Они скажут. Они точно скажут. Они принесут и скажут «Это оттуда. Он посмотрит, оценит, и все станет понятно. И они будут стоять у его плеча и смотреть на породу, на камни в его руках и высказывать свои предположения. Вот тогда он сможет понять. Так что змея подождет. Не обязательно ей сейчас, когда это солнце так светит, мелькать в темноте мыслей. Нужен отдых, всего несколько часов, пока его люди не вернутся со своим оттуда, и он не увидит, что все хорошо. Они придут, принесут, скажут. Он оценит, и всем станет понятно, не нужно будет никому ничего объяснять и, может, тогда время успокоиться и даст пару дней на отдых. Рыжий попытался скрыть волнение и побежал к реке. Никто не заметит, если он будет бежать. И когда бежишь, думаешь только о камнях, впивающихся в ступни, и совсем не думаешь о змее в голове. Можно даже кричать, будто ты собираешься нырнуть в ледяную воду, чтобы смыть с себя все, что накопилось за эти годы, заново родиться, совершить ритуал. И он закричал и побежал к реке, скидывая на ходу одежду. К концу дня появились образцы. Большая часть людей сидели у костров. Их было два. У одного он и те, кто нанялся к нему за деньги. У второго крепостные. За спиной из темноты доносилось их бурчание, смешки. Их оживленные разговоры, возбужденные мечты, в которых им хотелось остаться здесь, в этой райской долине. Теперь можно было разглядеть лица, потому что все отмылись, немного обрезали бороды, только чтобы они не мешали, не путались перед глазами. И на коже обнажились язвы, заработанные за все эти годы безумной гонки. Рыжий поворачивался через плечо и смотрел на них. Пытался увидеть в них людей. Но видел только кровавые овалы лиц и не узнавал ни одного, с кем отправился в экспедицию семь лет назад. И не потому, что костер набрасывал на них красный свет. Эти люди гнили заживо. Их лица превратились в месиво из мяса, кожи и вен. Но это ничего. Несколько ночей сна, несколько дней отдыха, солнца, чистой воды. И все будет как прежде. Здесь есть травы и охота, и рыба. Здесь можно снова сделаться человеком. Да, пришлось эту грязь отдирать с кожей, с мясом. Но она растет. Сейчас костер жаром подсушит струи сукровицы, стекающей будто слезы по воспаленной коже. Он решил поступить так. На рассвете он отправит людей с образцами в Петербург, а остальным велит двигаться дальше. Если все будет хорошо, то есть если те, кто понесет эти образцы, не умрут с голоду, не будут задраны медведям или убиты кочевниками, если смогут добраться до Тобольска, чтобы там или самим сесть, или посадить казенного курьера в экипаж, И отправить в столицу, то через полгода сюда придет отряд. Это значит, что времени совсем нет, он должен продвинуться дальше. И у него есть еще 15 человек. С ними он может продержаться. А к зиме он снова вернется сюда. Но нужно дойти до конца использовать все время, что у него есть. Полгода. Всего полгода. И если он скажет им, что ему нужно всего полгода, они согласятся. Он убеждал себя, что такое может случиться, ведь они столько прошли. Они будут знать, что через полгода здесь будет отряд и новые люди, и начнется стройка, и закипит жизнь, и они сами снова станут людьми. Он скажет им горячо, он даже помнил, как горячо. Он сделает так же, искренне наставлял его Петр Алексеевич, как сжал ему руку и хлопал по плечу. Можно даже вернуть про Отечество Императора, хотя никто из них не знал определенное, «Существует ли еще то и другое?» И сам он не знал и решил не говорить, просто сказать про полгода, сказать. Это все, что ему нужно. Через полгода сюда придет отряд и люди, и закипит жизнь. Здесь будет форпост, крепость и рудники. Мы открыли с вами будущее для новых поколений. Так он скажет, и теперь все, что мне нужно, это полгода. Мы двинемся дальше, чтобы завершить поход. И если даже ничего не найдем, если даже эти полгода будут похожи на предыдущие семь лет, но не по времени, а по результату, то мы вернемся сюда со спокойной душой, и нас здесь уже будут ждать. И мы не будем спешить, нет. Обещаю, теперь у нас есть точное время. Он уже говорит им, стоя между двух костров. Больше никакой гонки. Нужно просто убедиться, что уже край света и мы нашли то, что искали, и дальше ничего нет. Я не оставлю вас, я буду с вами до конца». На рассвете четверо тех, что ходили все эти семь лет за деньги, собрали образцы руды, бережно укутали их в тряпье, положили в мешки все, что могло помочь им в дороге, взяли у рыжего грамоту, набили самокрутки, подымили, сидя у остывающего кострища, обнялись с остальными, и молча пошли к горизонту. Он был еще серым. Люди были похожи на плоские силуэты, которым, если они проходили мимо костра, он придавал объем. Силуэты четверых исчезли из виду. Уже не было слышно их шагов, а оставшиеся пятнадцать, включая рыжего, смотрели в ту сторону, где исчезли гонцы, и выдыхали пар. Стало так тихо, что рыжий слышал, как пульсирует кровь в его висках. Эти удары вдруг поглотили тишину, и все вокруг для него превратилось в пульсирующую массу. Он закрыл глаза, стоял пьяный от бессонной ночи и слышал, как шумит кровь, накатывает волнами к его голове, пульсирует в его конечностях, омывает кисти и ступни. И вот уже весь он пульсирует, и его истончавшаяся кожа готова лопнуть. Он мог бы тоже пойти с этими четырьмя. У него ведь есть на это право, полное право, даже несмотря на то, что бросали жеребий, и он выпал им, этим счастливчиком. И остальные смотрели на них со звериной завистью. Он мог бы пойти, потому что там, в Петербурге, у него есть сын, который за эти семь лет, наверное, вырос, хотя теперь он уже сомневался в его существовании, как и всего того, что осталось в воспоминаниях. Все это происходило не с ним, так ему казалось. Реальными были только последние семь лет, 80 мертвецов и надежда, которую давали несколько образцов. Но он точно знал, что в прошлой жизни у него были сын и жена, представил, как эти четверо Если им только удастся, дойдут, доедут до Петербурга и окажутся там, на его улицах. А потом новый отряд двинется сюда. И ему нужно будет вернуться, когда этот отряд придет. Вернуться к жене и сыну. И вспоминать, как жить. Заново учиться их любить. Ведь кто они для него теперь? Не больше, чем воспоминания. Совсем чужие люди. Он вспомнил, как она улыбнулась, когда Петр Алексеевич похлопал его по плечу, и сдержала слезы, вся в белом, с кружевным зонтом, пшеничными волосами, убранными назад и спрятанными под шляпой, и словно светящимися от солнца. Вспомнил ее шелковую белую кожу, плотную сладковатую смесь запахов ее мыла, талька и духов. Он даже глубоко вдохнул, будто может почувствовать, Ему казалось, что он чувствует эту сладковатую смесь. Вдохнул сырой холодный воздух, и тяжело, вместе с клубами пара, выдохнул обратно. Он вспомнил, как шуршало ее белье, когда она снимала его с себя в спальне, у кровати. И смотрела на него грустно в тот последний вечер. И ее белая кожа бронзовела от свечи. И было так же тихо. Он почувствовал возбуждение, тепло, которое разливается по телу, и легкую дрожь, и понял, что он не вспоминал свою жену все эти годы. И если бы не ее волосы, ее кружевной зонт, если бы не эти пятнадцать изувеченных и гниющих существ рядом с ним, тогда бы ее, наверное, не существовало. То есть она бы, конечно, была, но он не смог бы в этот самый момент удостовериться в ее реальности. Он попытался вспомнить сына, но никак не мог нарисовать его лицо. Вспоминалась почему-то только рама, обрамлявшая его портрет в гостиной, массивная, деревянная, покрытая позолотой, и слева внизу, прямо на углу, небольшой скол. Он так его и не починил, хотя собирался. Нужно было всего лишь подкрасить. Ему захотелось провести пальцем по этому сколу И он как будто даже провел. Если бы он только оказался на месте, этот самый скол, когда он вернется, тогда ему не пришлось бы заново учиться жить. Он бы просто выбросил все эти годы. Забыл. Вычерпнул бы их, словно поварёшка из своей головы, как из кастрюли с густым супом. И если бы лифт, двигатель которого находился прямо за спиной Андрея, вдруг издал щелчок, как издавал, когда горничная нажимала на кнопку вызова. Если бы он завыл, заскрежетал и опустился на 300 лет назад и на 14 этажей ниже, и даже еще глубже, потому что за эти 300 лет ботинки, пролетки, экипажи, автомобили тех, кто проходил, проезжал, и даже если не делал ни того, ни другого, то за него это делало время, нанесли сюда еще несколько этажей пыли, земли, костей и крови. Если бы этот лифт опустился на все это расстояние и время, то можно было бы выйти из него и увидеть, как на этом самом месте, в тот самый момент, когда Рыжий стоял и вдыхал сладковатый запах тела своей жены и проводил пальцем по сколу багета, над его головой одна из теней, которая при свете костра стала объемной, превратилась в месиво из грязи и мяса. Занесла кирку и с размахом опустила ее прямо в его спутанную шевелюру, похожую на табак, и, как говорится, разможжила ему башку. Рыжий рухнул на землю, и из его разбитого черепа брызнул столб крови. Сложно сказать, было это сговором толпы или порывом одного человека, у которого под рукой в ту самую минуту оказалась кирка. Но взмахом ее... А может, даже с самим намерением или согласием, под напором толпы, или своим собственным желанием с поддержкой этой толпы, или даже своим существованием, одним его фактом он определил судьбу своего дальнейшего рода. И, конечно, рода того, у кого в голове на мгновение застряло отупевшее от времени и испечеренное зазубринами острие кирки. Но самое потрясающее Оба этих человека, и тот, что лежал на камнях у реки с расколотым черепом, и тот, что стоял над ним с окровавленной киркой и обветренным до костей лицом, оба они были прородичами Андрея. Конечно, можно дойти до Адама и Евы, но эти двое были именно те, кто имел самое прямое отношение к его появлению на свет. И их тесное знакомство если только так можно назвать убийство с использованием длинной рукояти с металлической насадкой, состоялось ровно на том месте, над которым 300 лет спустя Андрей достал ту же мысль об убийстве, что и его предок крепостной по отцовской линии. Как сказал бы настоятель, из копилки которого Андрей и Джонни тайком извлекали пожертвования прихожан, он достал эту мысль из запасников подсознания, времени из длинной процессии искалеченных и счастливых жизней своих предшественников, чтобы вернуть ее тому, кому она принадлежала. Человеку с киркой. Убийца взмахом кирки не только навеки обездвижил имперского посланника, разможил его безудержное стремление дойти до цели, оборвал его волю, без которой невозможно вести экспедицию 7 лет, оставляя за собой могилы с изуродованными телами. Прекратил его страх перед возвращением на родину, разбросал кровавыми сгустками по берегу мысли об облупившемся багете и уничтожил тысячи людей и предметов, созданных его восприятием, любимых или нет. Но и разрезал и само пространство. Рассек настоящее на прошлое и будущее, превратив первое в воспоминания, которые больше никак не будут связаны с его следующей жизнью а второе — наделив неопределенностью и страхом. Он отмахнулся от всего, что у него было, что могло и не могло быть. Обрёк себя на бегство и скитание, отказался от возможных вариантов собственной жизни, чтобы через 300 лет Андрей сидел на 14 этажей выше или даже больше, потому что за все эти годы люди, лошади, дикие животные принесли и оставили здесь тонны земли, костей, пыли и крови, и думал над тем, что сегодня убьет своего отца. И можно с полной уверенностью сказать, что та же необъяснимая, непостижимая, неведомая убийце воля, по которой он должен был принадлежать другому человеку, привела Андрея на 14 этаж гостиницы на набережной. Более того, эта же воля заставила убийцу через минуту после удара бросить кирку и скрыться во тьме. И эта же воля, как только рассвело, привела на место убийства отряд джунгаров-кочевников, после набега которого из соратников и крестьян рыжего бородача остались в живых лишь те четверо, что ушли еще затемно. Остальные умерли до полудня, гораздо более мучительной смертью, нежели их предводитель.